Глава пятнадцатая Наступила ночь, но подозрение Фрэнсин никуда не делись. Она рано отправилась спать и лежала в темноте, перебирая в голове обрывочные мысли, которые давили на нее, словно тяжкий груз. Это бремя не облегчал даже веющий в открытое окно ветерок, шевелящий шторы и обдувающие стены. Комнату наполнило приглушённое мурлыканье. «Тибблс!» — прошептала Фрэнсин, не смея надеяться на то, что дружелюбные призраки возвращаются к ней. Тибблс запрыгнула на кровать. В горле Фрэнсин образовался ком, когда эта призрачная кошка потёрлась о её предплечье, затем свернулась в клубок рядом с ней. Мало-помалу... Ее охватило чувство нормальности, и ее мысли стали яснее, чем когда-либо после приезда Мэдлин. Все вертелось вокруг отца. Нет, вокруг Джорджа Твейта. Она не станет называть отцом человека, к которому не питала любви и которого не помнила. В ее распоряжении имелись только два неоспоримых факта. Бри и Монтгомери утонули в колодце полувека назад, и в тот же вечер или ночь отец и три сестры исчезли. А также третий факт. Мать никогда не говорила об этой трагедии, даже на смертном одре. Фрэнсин резко села. Почему мать никогда не говорила о том, что двое ее детей утонули? Она могла понять то горе и тот ужас, с которыми жила мать, но почему та никогда не говорила об этом? Почему убрала с глаз все напоминания о своих муже и детях? Почему такая крайность? Что такого ужасного мама увидела в тот вечер или ночь, что заставила убрать все, что напоминало об этом, и хранить это в секрете? Обводя комнату взглядом, с мыслями, несущимися вскачь, Фрэнсин попыталась сложить фрагменты этого трагического пазлого едино. Джордж сбежал, и мама не могла найти трёх из своих детей. Она позвонила в полицию. Фрэнсин, Монгомери и Бри были найдены в колодце. Фрэнсин сдвинула брови. «Может, она смотрит на это не в том порядке?» Если отставить утопление Бри и Мандгомери в сторону, остается исчезновение трех сестер. Почему же Джордж забрал девочек? Перед ее мысленным взором возникло благожелательное лицо Сэма Вудова, и хмурая гримаса сошла с ее лица, когда до нее вдруг дошло. Мама не знала, что три ее дочери пропали. Сэм сказал, что были проведены другие поиски после того, как были найдены Бримонт Гомери. Были обысканы дом, сад, лес. У Фрэнсин разрывалось сердце, когда она представляла себе, как мама сама не своя бегала по дому, обыскивая все детские тайные места, о которых может знать только мать. Но девочек нигде не было. И только тогда появилась версия, что Джордж забрал их с собой. Фрэнсин сидела, барабаня пальцами по губам, и ее мысли крутились и крутились, но всякий раз возвращались к одному и тому же вопросу. С какой стати человеку, ненавидевшему своих дочерей, брать их с собой? А если он этого не делал? «Боже!» — прошептала Фрэнсин. Ей в голову вдруг пришла догадка. Жуткое, чудовищное, но совершенно логичное. Что, если Джордж убил девочек, а затем сбежал? Голову словно пронзил истошный, полный ужаса крик. И она ощутила уверенность в том, что это единственное правдоподобное объяснение. Но мама наверняка подозревала, что это именно так. Она знала Джорджа, знала, что он ненавидел девочек. Знала, что он ни за что не взял бы их с собой. Однако продолжала цепляться за последнюю отчаянную надежду. Сэм сказал, что в первые дни мама постоянно приходила в участок, требуя новостей о Джорже и своих дочерях. Но потом перестала приходить. Может, это произошло тогда, когда она потеряла надежду? Дрожа, Фрэнсин крепко обхватила себя руками. «Бедная мама». — прошептала она в тишине ночи, — не в силах представить себе отчаяние и ощущение бессилия, которое испытала мать, сначала потеряв двух своих детей, а затем еще трех, которые пропали без вести, но о которых, как она наверняка подозревала, ей не удастся увидеть уже никогда. Мысль о муках матери была невыносима, и Фрэнсин прервала ход своих размышлений и вернулась немного назад. «Если отец убил трех девочек, то куда он дел их тела?» Фрэнсин принялась обдумывать этот вопрос, пытаясь поставить себя на место своего отца, хотя ей захотелось в ужасе отшатнуться, когда она представила себе, как он поднимает каждое из трех маленьких бездыханных тел. Попытавшись отстраниться от всех этих душевных мук, Она сосредоточилась на практических аспектах. Он должен был поместить их туда, где их было бы трудно найти. В лесу? Нет. У него было мало времени, а до леса не близко. И не в доме, потому что там находилась мама, и она могла застукать его или обнаружить тела до того, как он смог бы убежать достаточно далеко. Отгадка так поразила Фрэнсин, что она потрясенно ахнула. Это было так просто, но это было единственное возможное место. Сад. Это может быть только сад. Мама все время перекапывала грядки и клумбы, сажая что-то новое. В саду всегда имелись одна или несколько свежевыкопанных грядок или клумб. Так что ему было нетрудно спрятать там три маленьких тела, и никто, даже мама, ничего не заподозрил бы. Фрэнсин не могла не отметить про себя ужасную потайную гармонию. Джордж скрыл свое чудовищное преступление, закопав девочек, которых он ненавидел, в саду, который любила мать. Она может сделать только одно. Хотя от мысли об этом у нее разрывалось сердце. Как же невыносимо ей будет обнаружить три маленьких скелета. Тибблс вдруг села. и уставилась на дверь спальни. Ее глаза горели потусторонним светом. Удивленная Фрэнсин стала наблюдать за кошкой. Тибблс вела себя одинаково каждый вечер. Она запрыгивала на кровать, терлась о предплечье Фрэнсин, после чего сворачивалась в клубок и засыпала. «В чём дело, — В чем дело, Тибблс? — прошептала она. Чувствуя покалывание в коже головы, Посмотрела туда, куда смотрела кошка. Тибблс тихо заурчала, затем спрыгнула с кровати и исчезла в гардеробе. Что-то испугало призрак кошки. Дверь спальни подрагивала. Фрэнсин, округлив глаза, уставилась на дверную ручку. Та медленно повернулась. Чувствуя, как по ее коже бегают мурашки, Фрэнсин пошарила в ящике при кроватной тумбочке и нащупала фонарик. Чуть слышный скрип. Дверь медленно отворилась. «Фрэнни! Ах!» — вскрикнула Фрэнсин и чуть было не упала с кровати. «Мэдлин, ты напугала меня до полусмерти!» Со смущенным видом Мэдлин вошла в комнату. Фрэнсин включила ночник и посмотрела на сестру. «Извини». Медлин села на край кровати, и было видно, что она чувствует себя не в своей тарелке. «Где ты была всю вторую половину дня?» — спросила Фрэнсин, вглядываясь в потёмки. И дрожа так сильно, что ей пришлось натянуть на себя одеяло, чтобы скрыть эту дрожь. «Я села на паром до Уиндермера и отправилась в Кэндл. Я только что вернулась». «О», — проговорила Фрэнсин, не зная, что можно на это сказать. Комнату заполняли молчание и духота, несмотря на то, что окно было открыто. Они давили на сестер, пока даже Мэдлин не почувствовала что-то и не придвинулась ближе к Фрэнсин. «Я», — проговорила она, — в то же время Фрэнсин произнесла «ты». «Сначала говори ты», — сказала Фрэнсин. Я просто хотела сказать, что мне жаль. Сестра уставилась на свои босоножки, и Фрэнсин заметила грязь на них. Мэдлин солгала. Она не была в Кэнделе. Она отправилась на долгую прогулку, притом в совершенно неподходящей обуви. Мне надо было провести какое-то время вдалеке от дома. «Мне тоже», — беззлобно ответила Фрэнсин. Мэдлин кивнула. Бах! Повисла потрясенная тишина. «Этот крохот донесся из ванной», — прошептала Фрэнсин. Сестры нервно переглянулись. «Может, я схожу и посмотрю?» — спросила медлин и залезла на кровать с ногами, будто ожидая, что сейчас высунется рука и ухватит ее за лодыжку. Фрэнсин замотала головой, дрожа так, что у нее стучали зубы. Скорее всего, я оставила окно открытым. На улице усиливается ветер. Это была неправда. Снаружи веял только легкий ветерок. Они глядели на темный дверной проем, ведущий в ванную. «Думаю, нам надо пойти и проверить», — прошептала Мэдлин. «Возможно, там ничего нет». «В этом доме?» — спросила Фрэнсин. Затем ее лицо просветлело. «Может быть, это Бри?» «Едва ли это лучше, чем...» Мэтлин запнулась, не желая высказывать свой страх вслух. «Чем альтернатива?» Фрэнсин удивленно взглянула на сестру. Это звучало почти как ее согласие с тем, что в их доме водятся привидения. «Я схожу». Она встала с кровати, взяла фонарик, хотя против привидений... Не помог бы даже шаровой таран. «Я пойду с тобой». Мэдлин соскочила с кровати и пристроилась за Фрэнсин, стараясь держаться к ней как можно ближе. Их дыхание казалось им ужасно громким в тишине ночи, когда они подошли к двери ванной. Мэдлин взяла Фрэнсин за руку и сжала ее так крепко, что сестра поморщилась. Чувствуя, что у них сжались горла, а животы сводит от ужаса, они заглянули в темную ванную. В темноте все выглядело, как прежде. исправный унитаз, ванна на ножках в виде орлиных когтей, сжимающих шары, светлая душевая занавеска, умывальник с зеркальным шкафчиком над ним. Дверца шкафчика была чуть-чуть приоткрыта, отражая льющийся из спальни тусклый свет. Из-за душевой занавески донёсся свист. Приглушённый, немелодичный. Фрэнсин застыла. «Ты слышала?» «Он там!» — прошипела она. «Я ничего не слышала!» — голос медлен дрожал. Фрэнсин отметила про себя, что сестре не надо было объяснять, кто такой он. Подавив рвущийся из горла крик, Она пошарила по стене, ища выключатель. Люминесцентная лампа загудела и замерцала, осветив ванную, оформленную в белых тонах. «Убирайся из моего дома!» — завопила Фрэнсин, не в силах и дальше выносить это нарастающее напряжение. «Убирайся! Тебе тут не рады!» Из ванны донеслось долгое шипение. Душевая занавеска взвелась и неистово заколыхалась. Затем из-за нее вырвался холодный воздух, пронесся мимо двух женщин и вылетел в открытое окно спальни. В комнату возвратилась глубокая пульсирующая тишина. Затем послышалось кап-кап-кап. Затем тишину разорвало хихиканье. «Перестань!» — скричала Фрэнсин. в ужасе уставившись на сестру, когда хихиканье перешло в безумный хохот. Мэдлин покачала головой, не в силах остановиться, и показала на ванную. Фрэнсин повернулась и увидела в зеркале отражение Бри, сидящей на окне ванной. «Бри!» Фрэнсин повернулась в то самое мгновение, когда маленький призрак ухмыльнулся и исчез. «Перестань, Мэдди!» — крикнула она. По лицу Мэдлин текли слезы. «Я думала! Я думала!» Она шумно втянула в себя воздух. Затем вновь залилась истерическим смехом. Фрэнсин дала ей пощечину. Мэдлин уставилась на нее, широко раскрыв глаза. Ее смех затих. «Извини», — прошептала она. «Я не понимаю...» что на меня нашло. И тут Фрэнсин сделала нечто такое, чего не делала никогда. Она обняла сестру. «Мы это преодолеем», — прошептала она, когда медлен заплакала. Фрэнсин чувствовала, что сестра дрожит, как и она сама. Что-то по-прежнему наблюдала за ними. Она это чуяла. По спине у нее бегали мурашки. Она боялась, что это злой дух Джорджа Туэйта, и знала, что не сможет продолжать в том же духе. Ей надо выяснить, чего он хочет, и избавиться от него. И она знала, с чего необходимо начать. Прошла долгая минута. Мэдлин отстранилась и вытерла слезы с лица. «Прости, что я не верила тебе. Я никогда не думала, что бы реально... «Но теперь с этими синяками и... и...» Она показала рукой на ванную, и по ее лицу опять потекли слезы. «Теперь мне все время кажется, что мне надо просить у тебя прощения. Похоже, все, что я думала, все, что я делала, оказалось неправильным». «Полно. Ты не сделала ничего плохого». Фрэнсин подвела Мэдлин к своей кровати... и села рядом с ней, пытаясь не морщиться, когда Мэдлин схватила её за руку и своими длинными накрашенными ногтями впилась в её ладонь. И посмотрела на свою легкомысленную, сумасбродную, пустоголовую сестру с приливом нежности, что бывало с ней редко. «Хочешь чаю?» — спросила она. После того, как она уложила Мэдлин в кровать в её комнате, Фрэнсин еще долго не могла заснуть. Как только она легла снова, на кровать запрыгнула Тибблс. Но вместо того, чтобы потереться о ее предплечье и уснуть, кошка уселась на краю кровати и уставилась на ванную. Тени в комнате колебались, и Фрэнсин чутились всякие ужасы. Крючок на двери спальни казался опасно острым. Одежда в открытом гардеробе висела, как содранная кожа. Старое пятно от протечки на потолке стало похоже на грозно расползающийся синяк. Ощущение, что за ней кто-то следит, все усугублялось. Ее внимание то и дело возвращалось к старинному портрету, висящему напротив кровати. У него был довольно причудливый вид. Он изображал некого предка твейтов. побывавшего на Ближнем Востоке. Фрэнсин всегда нравился этот портрет. Он казался ей таким экзотическим, в противоположность ее собственной размеренной жизни. Но теперь у нее было такое чувство, будто глаза этого путешественника из викторианской эпохи прикованы к ней, похожие на две дыры на холсте, в которых пылает злоба. А Тибблс продолжала сидеть на краю кровати, словно страж, не сводя глаз с ванной и видя там нечто такое, чего Фрэнсен не видела, и была рада, что не видит. Наконец уснув, она металась и ворочилась, дыша с трудом, как будто что-то сидело на ее груди, выдавливая из нее жизнь».